а м и н о з и н У меня была очень хорошая характеристика, у Миши очень плохая. В характеристиках про нас было написано все. В характеристиках было написано, что я очень-очень хороший, а Миша очень-очень плохой. Если бы в рай или ад принимали по характеристикам, мы с Мишей не встретились бы больше никогда. В Мишиной характеристике было написано, что он безнадежно испорчен, не признает авторитета учителей, что Миша представляет несомненно опасность для окружающих. С этой характеристикой после окончания школы его направили в психоневрологический интернат. Психоневрологический интернат, то есть дурдом, отправляли самых-самых плохих. Поэтому в дурдоме его положили в палату к самым плохим и опасным. Он лежал в палате с ворами-рецидивистами, мокрушниками и насильниками, з е к а м и Зэки спасли ему жизнь. Если бы в дурдоме не было зэков, Миша бы умер. В первый же день пребывания Миши в дурдоме ему вкололи укол аминозина. Миша стало плохо. Очень плохо. После аминозина становится плохо всем. Даже здоровые, безбашенные зэки боялись аминозина. Аминозин о м назначали только в крайних случаях. Но Миша был страшнее зэков. з э к о м кололи одну ампулу аминозина, Миша назначили полный курс. Наверное, врачу было некогда осмотреть Мишу. Врач прочитал характеристику и испугался. Наверное, он боялся Мишу очень сильно. Так сильно, что решил встретиться с ним только после полного курса аминозина. Когда молоденькая медсестра пришла делать Мише следующий укол аминозина, Миша было совсем плохо. Миша было уже почти все равно. Его расслабленные мышцы расслабились еще больше. Миша стал дураком от одного укола. Он лежал и не мог понять, что все делается для его же блага. От уколов он должен был стать хорошим, совсем хорошим. Но он упорно не хотел становиться хорошим. Характеристика была права. Он хотел остаться плохим. Чтобы стать хорошим, нужно было терпеливо переносить укол за уколом. После последнего укола он обязательно стал бы хорошим, я уверен, ведь после первого он не мог жевать. Молодой веселый зэк подозвал медсестру к своей кровати, внезапно схватил ее за рукав халата, бросил на кровать, навалился всем телом, отобрал шприц. — Чем народ травишь? — Не положено говорить. Отпусти сейчас же, я закричу. — Что в шприце, сука? — Витамины. — Странно, что-то он после твоих витаминов разговаривать не может. «Ну, ты меня знаешь, я доверчивый. Сейчас я этот витаминчик тебе в к а л ю Медсестра перестала вырываться, заплакала. «Не надо, пожалуйста, не надо. Там аминозин». Зек побагоровел. Зека передернуло. Он медленно справлялся с гневом. «Тихо», — сказал он. «Слушай меня внимательно». Я свои ноги на л и с о п о в а л и потерял. Но руки еще при мне... Хорошие руки, сильные. Он придвинул к лицу девушки кулак, огромный кулак в татуировках. А еще я подхватил в тюрьме психическую болезнь. Когда вижу, беспредел на меня находит. А когда на меня находит, я за себя не отвечаю. Кажется, прямо сейчас находит. Вот сейчас задушу тебя, и мне ничего не будет. Совсем ничего. Он отпустил ее, медсестра встала, шатаясь. Она стояла перед зэком, плакала и даже не пыталась убежать. — Ладно. Знаешь ведь, что я пошутил. Не плачь. Скажи мне, только честно, зачем вы ему эту гадость кололи? — Не знаю. Мне говорят, я колю. Мы всем буйным колем. — Понятно. Теперь все понятно. Выходит, он буйный. Медсестра кивнула. Медсестра не могла говорить. Она плакала. Зэк ловко соскочил с кровати на тележку. Зэк подъехал к Мишиной кровати, сдернул с Миши одеяло. Миша лежал на кровати неподвижно, руки и ноги его тоненькие, как спички, были совсем не страшны. Совсем. Мужчина смотрел на Мишу. Мужчина не отводил глаза. Сказал с тоской, как будто никому конкретно не обращаясь. Выдохнул в воздух перед собой. — Да, серьезный случай. Сразу видно, что буйный. Такой с одного удара лошадь повалит, не то что медсестру. Тут без санитаров не подступишься. Повернул голову в сторону женщины. А ты, я гляжу, смелая. Не страшно тебе было мальчишку колоть? Бога не боялась? Она не боялась Бога. Она никого не боялась, кроме начальства. Еще зэка боялась. Удушит ведь подонок и ему ничего не будет. Он уже наказан авансом, наказан за все. — Что ты стоишь, дура? — внезапно закричал зэк на медсестру. — Сделай что-нибудь, не видишь? — умирает он. — Чаю хоть принеси сладкого, он же не ел ничего с утра. Медсестра принесла сладкого чаю, медсестра сменила простыню. Вечером Миша открыл глаза, вечером он застонал. Зэк подкатил на своей тележке, зэк бережно покормил Мишу мясом. Мелко нарезанные кусочки мяса он аккуратно вкладывал Мише в рот, терпеливо ждал, пока мальчик проглотит очередной кусок. «Ну как, понравилось мясо?» «Понравилось, спасибо. Значит, ты собачатину любишь». «Так это собака была?» Зек засмеялся. з а к смеялся в полный голос, скали металлические фиксы. Смеялись все, смеялась вся палата. Смеялись от радости за Мишу, и от удачной шутки одновременно. Кто-то о т ч а я н лаял. Миша не смеялся. Миша спросил холодно и серьезно. «Еще есть?» «Что еще?» — не понял Зек. «Мясо еще осталось?» «Когда собаку привели?» «Или съели уже все?» Зек странно смотрел на странного мальчика. «Собаку сегодня привели?» м я с о много. Так ты ел собаку до этого?» «Нет», — снисходительно усмехнулся Миша, — «не ел». «Но приблизительно представлял, куда меня отвезут». «И откуда ты такой взялся?» «Из детдома». а м я с о мне не жалко. Сейчас еще дам. Может, ты и водки выпьешь?» «Выпью». Зэк налил водки на дно стакана, одной рукой приподнял Мишину голову над подушкой, другой потихоньку влил водку в раскрытый рот. Подождал, пока Миша проглотит жидкость, дал закусить, смотрел на мальчика, как на загадочную зверушку. — Ну что? — Пошла? — спросил участливо. — Пошла, — весело ответил Миша. «Куда — Куда н а денется? Зэк нахмурился, Зэк а не понимал. Спросил зло, спросил грубо — спросил, как отрезал. «За что тебя?» Миша рассказал. Зэк нахмурился. Зэк сосредоточенно думал. «Значит, ты, г о д е н ы ш голову мыл сигареты, покупал и директора козлом обозвал. Ты, получается, как все мы, зэк? Получается? ваши менты, суки, вытворяют! Уже и до детей добрались! Это не менты, это воспитатели! Заткнись!» Я лучше знаю. Менты — они и есть менты. Развернулся на тележке, обвел глазами коллектив. Так, пацан наш, собачатину жрет, водку пьет, срок тянет ни за что, умереть не дадим. Кто тронет или слово, скажет — убью. Все поняли. Никто не спорил. Все поняли. Сказал — убьет. Значит, убьет.